Энергия и иллюзия Любой школьник, прошедший курс физики, может сказать вам, что наша реальность иллюзорна. Окультисты веками утверждают то же самое. Все состоит из определенной энергии, приходят в движение крошечные электроны, и частицы энергии образуют атомы различных массы и плотности. Эти атомы, соединяясь, образуют молекулы специфических субстанций. Атомы настолько крошечны, что в течение многих лет их существование только предполагалось. Мы сейчас не можем увидеть атом, но зато способны научно доказать его существование, а равно и то, что он состоит из энергии. Несмотря на то, что их нельзя потрогать, Атомы и молекулы формируют большие структуры. Если бы мы могли уменьшиться до размера электрона в атоме, то следующий ближайший атом был бы от нас на таком же расстоянии, что и звезды от Земли. Но мы настолько больше атома, что их совокупность воспринимается нами как твердое тело. Эта страница кажется вам твердой но она состоит из миллиардов атомов, так же, как и вы сами. Если вы попытаетесь просунуть палец сквозь страницу, то разорвете ее. Но вы сможете легко сунуть свой палец в облако сигаретного дыма, потому что молекулы этого дыма находятся на гораздо большем расстоянии друг от друга. Нам давно известна возможность переформировывать молекулы, путем химических и физических процессов. Мы можем выплавить полосу стали и выковать из нее меч или лемех для плуга. Можем срубить дерево и сделать из него либо стул, либо кусок бумаги. Эти процессы достаточно примитивны, но наша индустрия и наука строились вокруг них. Затем мы начали понимать, как манипулировать самой энергией. Мы научились вышибать электроны из атома и высвобождать спрятанную в атоме энергию. Мы, естественно, применили это важное открытие для стирания с лица земли городов и убийства людей. Стул, на котором вы сидите, состоит из многих миллиардов молекул, а они, в свою очередь, из атомов. Каждая клетка вашего тела также состоит из миллионов атомов. Если бы энергии или частоты атомов вашего тела радикально отличались от атомов стула, то вы бы сев прошли сквозь стул, как ваш палец через облако сигаретного дыма. Наша реальность полностью основана на наших физических восприятиях. Если мы можем коснуться чего-либо или ощущать что-либо, Мы говорим, что это реально, то есть существует. Мы можем это видеть, слышать, обонять, знать на вкус и тому подобное. И у нас не возникает никаких сомнений в реальности наших ощущений. Но мы не задумываемся над тем, что руководствуясь подобными критериями, мы можем ощущать лишь небольшую часть окружающей нас действительности. В любой момент своей жизни Мы в буквальном смысле слова окружены целой стеной электромагнитных волн, исходящих от множества радио- и телепередатчиков. Вы лишены возможности видеть или как-то чувствовать эти волны, но всегда можете убедиться в их существовании, включив радиоприемник. Другими словами, вам необходимо специальное оборудование, чтобы почувствовать волны, находящиеся за пределами нашего восприятия. Однако вокруг нас существуют и другие волны, которые мы не можем обнаружить никакими приборами. Каждая капля воды содержит тысячи микроформ жизни. Они слишком малы, чтобы мы могли видеть и ощущать их. Но любой десятилетний мальчишка, рассматривающий эту каплю воды в дешевый школьный микроскоп, может легко вторгнуться в мир микробов. А ведь обитатели капли воды не знают о существовании мальчика с микроскопом. Более того, им неизвестно, что окружающий их мир, их жидкая среда, в которой они плавают, лишь ничтожнейшая часть много большего и совершенно другого мира. Наш собственный мир также может оказаться частью чего-то гораздо большего, находящегося за пределами нашей самой буйной фантазии. И это большее, безусловно, тоже состоит из энергии. Но энергия эта отлично по частоте и формирует атомы, радикально отличающиеся от атомов нашего собственного мира. Эта энергия может сосуществовать и даже делить с нами какое-то пространство, не особенно интересуясь, нравится нам это или нет. Свидетельства, которые мы приводим в этой книге, с совершенной ясностью доказывают это неощутимое сосуществование.